Глава десятая. Один день из жизни Ирины. Есть два варианта доехать на край света. На скрипящем рейсовом автобусе и на новенькой спортивной машине. И вроде как на спортивной машине привлекательнее кажется. И шустрее, и без давки. Да только скрипящий автобус худо-бедно доедет. Ему не впервой. А вот спортивная машина... наверняка окажется в кювете. Дорога-то больно разбитая, с ямами. Или выбьешься из сил, и ночью замерзнешь, или за рулем заснешь, а в автобусе товарищ поддержит и отогреет из дневника не вернувшегося шныра. Ночь в шныре прошла всецело в духе заведения – Одни еще не ложились, другие собирались, но им мешали, третьи присосались к вай fi и сонно смотрели красными глазами на экраны, не задумываясь, что через два-три часа уже вставать. Много раз заклеенный, заскотченный, с оторванной антенной, простреленный в разных местах, многие пытались с ним бороться, роутер все же работал и раздавал свои злодейские волны всем, кроме Влада Ганича. Золотая пчела, которого ни с того ни с сего взяла, да и проползла сквозь его телефон. Это было странно. Пчела настолько плотная, что ее и колесами поезда не раздавить. Проползает сквозь экран телефона, как сквозь кисель, и... Телефон потом прекрасно служит, за исключением интернета. Уж как бедный Влад орал... А свою пчелу он измочалил толстенный словарь и даже попытался ее укусить. «Влад Ганич, кусающий пчелу». Это стало сенсацией шныра и передавалось из уст в уста. «Что, ломка началась?» – спросила Фреда, наблюдая, как Влад злобно копается в настройках своего телефона. «Отвали, нет у меня ломки». — Есть. Знаешь, что такое зависимость? Если я тебе скажу, ты месяц не будешь слушать Моцарта, да хоть триста лет, — перебил Влад. — Правильно. От Моцарта у тебя зависимости нет. — А если я скажу, ты месяц будешь жить без интернета? — За собой следи, — взвился Влад, мгновенно забывая, что вопрос был теоретически, что не Фреда проползла сквозь его телефон, хотя жужжать она умела ничуть не хуже. Не зная, чем себя занять, Влад бродил и всем мешал. Из-за него все перессорились. В результате, не обращая внимания на Фреду, которая не обращала внимания на Лару, Рина не обратила внимания также и на Лену, которая, обращая внимание на Кирюшу, оставалась совершенно не обращающей внимания на надоевшего всем Ганича, который как раз обращал особое внимание на всех, не обращающих на него внимания, и складывал такие выражения лица, за которые в менее благородном сообществе в индивидуумов могли и кирпичом засандалить. Фреда на ночь, глядя, покрасила себе губы и подкарауливала у дверей гуляющего по коридорам Вадюшу. «Ах, и снова вы!» Восклицала она в удивлении Не только я, но и вы В восьмой раз за вечер вы поливаете эту фиалку И всякий раз графином воды Какая забота о цветах Галантно приветствовал ее Вадюша Фреда мило краснела и возвращалась в комнату Где Алиса презрительно глядела на нее И с непередаваемой интонацией произносила «Ха-ха-ха» Именно так Повествовательно, с точками и без восклицательных знаков Утром Рина дежурила по кухне Суповна была не в духе У нее с утра скакало давление Вначале она читала всем морали на тему «Я люблю порядок» Хотя все прекрасно знали, что Суповна ужасная бардачница. Видимо, можно любить порядок и ничего не выбрасывать годами Это высший пилотаж любви к порядку, поэтому в комнатку рядом с кухней никто не заходил. Могло убить пригоревшей скороваркой или еще чем-нибудь, что громоздилось от пола и до потолка. А потом Суповна сохранила бы твой скелет, потому что он тоже мог на что-нибудь сгодиться. Когда ворчать про порядок и про то, что никто ей не помогает его поддерживать, Суповне надоело – Она разворчалась, что Кузепоч не покупает ей новую посуду. Завершились жалобы тем, что Суповна швырнула в стену железным чайником с кипятком, после чего сразу стали нужны новый чайник и картина на стену, потому что в стене появилась пробоина. Пробив стену, Суповна огорчилась и ушла к себе в комнату вздремнуть. Рина и Гоша чистили к обеду картошку, А Надя сидела на подоконнике и рассуждала. «Давайте подумаем, как поступила Суповна. Правильно? Дурно? А почему она поступила дурно? Потому что у нее давление. И что мы теперь должны делать? Правильно проявлять внимание», — говорила Надя. И ее голос звучал с педагогической непререкаемостью. «Кухонная Надя...» Всю жизнь прокручивала три психологические игры. Первая игра была, что она смертельно устала. Вторая, давайте подумаем, как мы поступили. А третья... Третья была уже не игра. Надя упорно держалась за шныр и не уходила. Многие уже вылетели. Сашка, Денис, Платоша и еще десятки других. Даже кавалерия и та совершила ошибку, и жила теперь в Копытово, а вот Надя все еще была тут. И Рину не удивило бы, если бы после смерти, попав за вторую гряду, ну, если очень повезет, и ее перепутают с кем-то более хорошим, она встретит там Надю, и Надя скажет ей, «Давай подумаем, как мы можем тебя назвать, умничка». Ближе к обеду вернулась Суповна, отдохнувшая и в хорошем настроении. Оказалось, что она не ложилась спать, а была в пегасне. На дыру в стене Суповна посмотрела теперь с удивлением, словно и не она ее пробила. «А новички-то новички обживаются», — сообщила она отепленным голосом. Никогда таких самостоятельных не видел. А обычно неделю вдоль стеночки ходит, А эти, это, как ее, Ева сегодня уже на миних забралась. А второй, Андрей-то с носом, который к Цезарю полез, я, говорит, а отставить не буду ваши закладки искать. Я сразу в центр двушки и отонусь и посмотрю, понравится мне там или нет». «Вы слышали?» – влезла в разговор Надя. «Как он поступает?» «Неразумно. Почему он так поступает?» «Потому что не обладает чем?» «Знаниями о чем?» Суповна грозно махнула в воздухе кулаком, выключая у Нади звук. «А чего? Нормальный настрой, боевой!» И она открыла холодильник, инспектируя взглядом, какие остались припасы. Наста чего это еще не вернулась, беспокоюсь я за нее. А Родион-то со штопчикой затысковали, засиделись. Чую я, вот-вот опять по лесам побегут. Что-то вспомнив, сообщила она Рине. «Пустая потеря времени», — встряла Надя. «Почему пустая? Я ведь тоже по лесам когда-то слонялась. На неделю уйду, на две». «Там же звери!» – воскликнула Надя. Суповна усмехнулась. «В лесах-то?» «Да не, какие там звери? Там безопаснее, чем в городах. Где людей нет, там везде безопасно!» Заглянули к Кузепыч и чтобы осмотреть барахлящую плиту. Вадюшу Кузепыч захватил для усиления, испытывая перед Суповной давний страх. Вадюша поглаживал желтую курточку, постоянно шутил и к плите старался не приближаться, предоставив эту часть работы Кузепычу. Плита в шныре была особенная. Такие используются в детских лагерях отдыха и в военных частях. — На что жалуемся? — неосторожно спросил Кузепыч. — На тебя, дармоеда! — мгновенно настроилась на боевое Лацуповна. «Колёсико это видишь?» «Давайте не переходить на личности. Это выключатель!» Назидательно сказал Кузепыч. «Правда? Ой, а я-то дура не знала. Думала, чьи кривые руки его прицепили». «Так он же работает!» «Глаза разуй! Где он работает?» Кузепыч начал трусливо вертеть колёсико. Контакт не появился, и он полез под плиту, чтобы что-то проверить. Суповна ехидно наблюдала. Тот я но, А мы как с ним мучаемся. Два раза вкл – это выкл. Три раза вкл – это тоже выкл. Выкл, выкл, выкл – это вкл. Но только если эта пипка горит. Если пипка не горит, то и вкл, и выкл – это выкл. И надо вот так слегка стукануть. И суповно С удовольствием стукнула по плите ладонью, осыпав лежащего под плитой Кузепыча ржавчиной и гарью. Ёшкин кот, зачем столько эмоций?» – простонал снизу Кузепыч. «Мы все починим». «Нет, милый», – сказала Суповна подозрительно мягким голосом. «Ты эту плиту себе оставишь, а мне купишь новую. Совесть имей, дети голодные ходят». «Синие! Крошки подбирают!» Тут Суповна стала рыскать по кухне глазами в поисках самого синего и голодного ребенка, и, конечно, самым синим и голодным ребенком оказалась Рина, потому что именно в нее Суповна и ткнула в финале пальцем. Кузепыч осторожно выбрался из-под плиты. «Тут все понятно. Надо поменять контактную группу». авторитетно сообщил он Вадюше. «Да-да-да», – да, произнес Вадюша с невероятно глубокомысленным видом, как человек, очень хорошо понимающий, что такое контактная группа. «Так меняйте», – потребовала Суповна. Кузяпыч в ответ разразился длинной речью, смысл которой сводился к тому, что не все так просто. Нужно выяснить, в каком состоянии остальная проводка – Посмотреть на барахолке, нет ли старых плит на запчасти, и какие могут быть замены, и только потом принять единственно правильное решение. Высказав все эти мудрые мысли, Кузепыч улизнул, а Суповна так и осталась со своим два раза вкл – это выкл. Немного погодя, Суповна куда-то вышла, а в кухню просочилась Дина. Она целое утро бродила по шныру, и точно кошка, выискивающая мышей, заглядывала повсюду. В кладовке, под лестницей, в закутки, где громоздились ванночки для фотопечати, валялись старые арбалеты или стоял в углу фитильный с причудливой резьбой на прикладе карамультук, длинноствольное ружье. «Если где-то случалась лесенка в три ступеньки...» Дина спускалась по лесенке. Если попадалась маленькая деревянная дверь, пыталась понять, что за ней. Навестила Дина даже шныровский медпункт, в данный момент пустующий. Когда какой-нибудь шныр подхватывал что-нибудь заразное, то он изолировался там от других, сидел, ничего не делая, на двушку не нырял, читал книжки и только через окно корчил всем рожи. «Ты ищешь что-то определенное?» Спросила Рина, наблюдая, как Дина поочередно заглядывает во все пустые кастрюли, открывает все шкафы и ящички с винными пробками, вставленными друг в друга баночками по размеру и мумифицировавшимся в труху, осыпавшимся лавровым листом в те самые ящики, в которые сама Суповна не заглядывала уже лет десять. Дина покачала головой. Рина поняла, что она просто изучает новое пространство, как-то неосознанно для себя изучает, бессмысленно, но факт оставался фактом. Дина обживалась в шныре, и у Рина возникло ощущение, что задержится она надолго. В окне, как в раме, остановился солнечный полдень. Между соснами с деловитым видом Пробирался мордатый серый кот с расцарапанной в любовных битвах физиономией. — Забор. Как он через него проник? — спросила Дина. — Да запросто проник. Кошки как люди. Глупые только, когда им это выгодно, — отозвался Гоша. Пока Дина бродила по кухне и повсюду заглядывала, кухонная Надя наблюдала за ней с затаенным злорадством. Больше всего ей хотелось, чтобы сейчас вернулась Суповна и, застигнув Дину за изучением ее ящичков, устроила бы ей секер Но произошло необъяснимое чудо. Дина, оказавшаяся на первый взгляд особой капризной, вдруг взяла тряпку, ведро и без всяких понуканий стала мыть пол в столовой. И мыла очень толково и умело. не размазывая грязь, но и не устраивая потопа. Именно за этим занятием ее и застала вернувшаяся Суповна. Застыла, словно не веря своим глазам, с минуту смотрела на Дину с непонятным выражением, а потом бросилась обнимать, грозя раздавить насмерть в медвежьих объятиях. В глазах Суповны стояли слезы. «А я уж думала...» «Нету больше таких людей! Смена! Смена растет!» – бормотала она. Кухонная Надя попыталась осторожно проболтаться, что Даша шастала по ящикам и услышала в ответ «Давно пора порядок навести! Ты грязнули, годами туда не залезаешь, тебе только тараканов разводить!» Надя чуть не взвыла от обида, потому что эта сама Суповна не залезала в ящики годами и другим не разрешала. После обеда Рину на дежурстве сменил Вовчик, и она смогла выбраться в Пегасню. Рядом с денником Азы стоял Ул и объяснял новичкам технику безопасности при обращении с Пегами. Кирилл с Леной убирали соседний денник и разговаривали. «Ты куда вечером? Опять в гости, что ли?» Ревниво спросила Лена, зная, что Кирюша опять намылился в Москву. «Я не радоваться», – поспешно ответил Кирюша, считая это хорошей отговоркой. Ему казалось, что раз не радоваться, то и гости, как бы не гости, а общественно полезная работа. «Смешная шутка», – сказала Лена холодно. «Она давно...» Уже пыталась внушить Кирюше мысль, что если у тебя есть девушка, то и в гости надо ходить с ней вместе, а не отдельно от нее. «Я шучу, я никогда не шучу и даже не умею», — заявил Кирюша. «Уж в этом-то я не сомневаюсь», — кивнула Лена. Кирилл взглянул на нее с беспокойством. «Не все, что говоришь о себе сам, хочешь услышать от другого». Чтобы не спорить с Леной, он перебежал поближе к Улу. Ул терпеливо объяснял новичкам. «Никогда не оклекайте пега, если собираетесь сделать что-то неприятное. Укол, например. Ваш голос должен ассоциироваться у него только с приятным. Или он к вам никогда потом не подойдет». «Глупости!» – из чувства противоречия заявил Кирилл. «Кирюша...» Южным своим голосом пропела Лена. «Ты подумай, если я всякий раз, говоря тебе «Кирюша», потом буду давать тебе по башке лопатой, скоро ты будешь вздрагивать при одном звуке имени «Кирюша». Ул заметил Рину. «Слушай, подменишь меня с новичками», — попросил он. «А я к Яре. Вроде Макс сейчас с ней, но на всякий случай волнуюсь я что-то в последнее время». Вы решили не уезжать? Да сомневаемся сильно. С одной стороны, у нас тут и крыша над головой, и для ребенка все условия. Я могу и азу брать, и в нырки ходить, и в шныре народу помогать, но яро беспокоится. В Копытово мы как на ладони. Рина заканчивала занятия с новичками, когда с ней по кентавру связалась Наста. Голос у нее звучал сухо, как у человека, который хочет свести общение к минимуму и поэтому сразу приступает к самой сути. Логика примерно такая. Буду грубить первым, потому что меня все равно не поймут. «Привет», — сказала Наста, — «можешь вынести мои вещи?» «Откуда вынести?» — не поняла Арина. «Из моей комнаты, из шныра. Покидай в спортивную сумку, чего сможешь, и принеси мне в Копытово». Если чего не поместится, не заморачивайся. Просто не знаю, кого мне сейчас просить. Не Рузю же. Наста нервно хмыкнула. Э, «А почему ты сама не можешь зайти и взять свои вещи? Ты что, с закладкой слилась?» – озадачилась Рина. «Очень смешно», – рассердилась Наста. «Просто не хочу, и все. Так сделаешь, что я прошу». «А зачем? Сделаешь или нет?» «Скажи, зачем? Тогда, может, сделаю». пообещала Рина. «Ладно, учти, ты обещала». «Я влюблена и ухожу из шныра», — выпалила Наста. «И кто он?» — спросила Рина, догадываясь уже об ответе. «А то ты не знаешь. Две руки, две ноги. Гуманоид». «Очень смешно». «Да, в общем, можешь смеяться, мне все равно. Я жду на автобусной площади, если вдруг соберешь вещички. Если нет, наплевать». Кентавр погас. Рина собрала вещи Насты и, еще надеясь отговорить, ее отправилась в Копытово. Некоторое время она протопталась на автобусной площади, но Насту не нашла. Попыталась вызвать ее по кентавру, та не отзывалась. Рина уже собралась уходить, когда Наста вдруг возникла из одного из магазинчиков, поманила ее и исчезла. Рина вошла. У магазинчика между двух дверей был небольшой предбанник. Наста ждала ее в нем. «А сразу нельзя было выглянуть?» – спросила Рина. «Я хотела убедиться, что ты одна сумку принесла. Давай сюда, спасибо!» – буркнула Наста. Рина бросила сумку на пол. «Ты в своем уме? Уходить к Гамму? Ты же его пристрелить хотела!» Наста пожала плечами. «Помню, да. Хм, странно. Ну, ничего, может, пристрелю когда-нибудь. Пнув и еще не закончились», — успокоила Анарину. «Ты что, больная? Зачем тебе гамов? Не хочу каркать, но...» «Не хочешь каркать, так не каркай», — перебила Наста. «Терпеть этого не могу. Всякое карканье начинается со слов «не хочу каркать», ворчание со слов «не хочу ворчать», а грубость со слов «не хочу быть грубой». Ирина невольно улыбнулась, таким верным было замечание. «А советы со слов не хочу советовать?» – спросила она. «Ты ухватила самую суть». Наста наклонилась за сумкой. «Ладно, вдова, я потопала. Если кто чего спросит, скажи, что с закладкой я не слилась. К ведьмарям не ушла, пчелка моя жива. Короче, успокой всех, я просто свалила». «К гамму». «Что, завидно?» «Да, к Гамову! Короче, пока!» Наста открыла ведущую наружу дверь. Из припаркованного рядом такси вышел Гамов и открыл багажник. Рине он улыбнулся издали и помахал рукой, однако Рина ощутила, что подходить к ней Гамов не собирается. Поэтому она подошла к нему сама. Тот как раз заталкивал сумку в багажник. «Я говорил ей, что новое можно купить, а она ни в какую...» «Прости, что мы тебя нагрузили», — сказал Гамов, оправдываясь. На Рину он по-прежнему не смотрел. Устраивал сумку в багажнике с такой осторожностью, будто там был хрусталь. «И куда вы?» — спросила Ирина. «Да есть тут одно местечко. У моих знакомых под Москвой есть небольшой коттедж», — сказал Гамов. с такой зашкаливающей скромностью, что небольшой домик вырос в представлении Ирины до размеров дворца. Наконец Гамов захлопнул багажник и забрался в такси. Наста же пока медлила, стояла рядом с машиной и смотрела на Ирину со смесью вызова и вины. — Не уходи, — попросила Ирина. — Пожалуйста, ты пожалеешь. — Чего это пожалею? Думаешь, он тебя любит? А чего ж он делает? — Капризничает. Капризному мальчику не купили игрушку. И мальчику теперь кажется, что только эта игрушка ему и нужна. Он плачет, топает ножками, все подряд обещает. Но купи ему эту игрушку, он через полчаса ее выбросит. Наста ухмыльнулась. Что ж, каждый любит, как умеет. Хоть немного тобой поиграются, хоть кому-то ты нужна. Ты пожалеешь. Лицо Насты стало неприятным. Я в любом случае пожалею. Если не уйду, если уйду, так лучше уж уйти. Что мне всю жизнь Рузю зеленкой мазать? Я что, сестра, милосердия в белом платочке? Рузи тебя любит. Наста не ответила. Гамов не настоящий, сказала Рина, зло улыбаясь через стекло его белому, неслышащему ее лицу. «И какой же он?» «Он актер. Когда-то давно он понял, что женщине, чтобы влюбиться, нужен не мужчина, а трафарет из трех-четырех качеств и восьмидесяти фраз. И все это он усвоил и пользуется». Наста усмехнулась. «Усвоил? Ну и прекрасно. А некоторые этого не усвоили. Три-четыре качества – это ого-го, как много!» Если качеств больше, бедная женщина элементарно запутается. Это как семью руками готовить суп. Наста села в такси, захлопнула дверь, но потом вдруг опустила стекло. «На вот, нервь мою возьми. Наследство новичкам. Отдай Еве, она ничего. Мне понравилось». Крикнула она, расшнуровывая нервь и вручая ее Рине. «Погоди». — заспешила Рина. — А, дракончик, ты же его хранительница. Ты его с собой берешь? — Не совсем, — отозвалась Наста с виноватой уклончивостью. — Это означало, что дракончика она с собой не берет. Рина стояла с нерпью в руках и смотрела вслед отъезжающей машине. Внезапно она поняла смущение Гамова и причины этого смущения. Гамов смущался не потому, что Наста из-за него бросила шныр. Подумай, шныр. Он извинялся перед Риной за то, что выбрал не ее, а Насту. Чертов Гамов и его перевернутые мозги. Рине захотелось взять кирпич и запустить его вслед такси, но она лишь стояла и смотрела, как машина выруливает с парковки. «Дать бы ему обоим по шее». Но вместо этого я зачем-то притащила Насте сумку и помогла ей сбежать. Сказала она себе, разглядывая на ладони красный след от ручки. Сумка была тяжелая. Я совсем глупая. Зачем я сумку тащила? Пусть бы вернулась за ней сама. Может, ее отговорили бы. Суповна, там или кто? И опять, поскольку Ирина разговаривала сама с собой, ей не ответили». Вообще Рина заметила интересную закономерность. В детстве она часто проговаривала свои истинные намерения вслух. «Хочу обидеться», «Хочу укусить». Самое интересное, что и взрослой она сохранила ту же привычку, только говорила про себя, потому что если высказывать вслух все, что ты думаешь, то самой становится неловко. Вот и теперь ей хотелось сказать – Я совершенно ничего не понимаю. Все уезжают, все бросают шныр, все вылетают из шныра. И мне тоже хочется сесть в такси и уехать, куда глаза глядят. Но она повернулась и раскисшим полем пошла обратно. Ушла Арина недалеко. Желтое пятно такси еще маячило на дороге, когда на автобусную площадь выскочил Рузя. Он был красен, тяжело дышал. В руках держал взведенный шнепер. Где он? вопил Рузе. Где я его убью? Рина машинально оглянулась на такси. Рузе вскинул шнеппер и выстрелил. Попасть с такого расстояния из шнеппера было нереально, и Рузе не попал. Пнув, чиркнул по асфальту, и в воздухе на миг повисла дымная полоса. Теперь, если подойдешь, то увидишь в асфальте узкий проплавленный шрам. Убедившись, что промахнулся, Рузя швырнул снеппер на землю. Рина все еще держала в руках нерп Насты. Рузе посмотрел на нерп и руки его бессильно повисли. — Почему ты ее не остановила? — крикнул он. — Как бы я ее остановила правой в челюсти связать? Огрызнулась Рина. А хоть бы и так схватить ее, не отпускать!» «Как ты ее не отпустишь? Она сама так захотела!» «А если бы ребенок захотел выпить кислоту, ты ему не пей, а он такой, да ничего мне не будет!» «Ты бы тоже сказала, ну так пей, сам увидишь!» Переводя дыхание, Рузи вытер с пот. Рина подумала, что лучше не говорить ему, что она и вещи Насте принесла. «Такого ей Рузя точно не простит!» «Она уже взрослая», — заметила Рина. «Ничего ты не понимаешь! Она как ребенок! Она за пять минут способна трижды круто поменять свою жизнь! Позавчера она хотела уходить из шныра, даже и близко не собиралась!» «Нас-то вернется», — сказала Рина, успокаивая его. «У нее жива пчела, она не сливалась с закладкой, она разберется, что Гамов пустышка, и вернется!» а если ее не отпустить, она вечно будет пребывать в иллюзиях, что кислоту можно пить и злиться, что не дали, а так выпьешь ни иллюзий, ни желудка, — отрезал Рузя. Весь пар из него уже вышел, и теперь Рузя едва волочил ноги. Рина затащила его в кафетерии, где кроме них были только два типа странного вида, которые подливали себе в кофе подозрительные жидкости из аптечных пузырьков. Рина заказала два чая с лимоном и сосиску в тесте и отбуксировала Рузю за дальний столик. Личности с аптечными пузырьками им совершенно не мешали, ничуть не меньше нуждаясь в уединении. Изредка одна из этих личностей брала со столика соль, открывала рот и начинала солить себе язык, примила при этом крякая. Рузя... Сидящий напротив Рины давно уже капал в чай слезами. «Я знал, я чувствовал, что все так будет. Что я такое, а что она, если я такой, урод, нечего было меня рожать!» Бубнил он кого-то, укоряя. «А? Чего?» – рассеянно переспросила Ирина. Человек, поедающий соль, перетягивал на себя одеяло ее внимания. «Ничего». Даже ты меня не слушаешь. И правда, зачем меня слушать? Посмотри на него и ответь, может ли он не хотеть котлету. Тут голос Рузи изменился. Видно, он кого-то передразнивал. Погоди, сказала Ирина, не сложничай. Ты в холостую расходуешься. Бестолковая такая борьба. Ранка зарастает, я ее расковыриваю. Опять зарастает, опять расковыриваю. Тебе нужна Наста? Так просто верни ее и все. Как я могу вернуть ее? Да очень просто. Просто взять и вернуть. А для начала поставь нас-то об этом в известность. Обычно мы демонстрируем наши желания очень путано, Капризничаем, начинаем внезапно худеть, раздаем свои вещи, на всех срываемся и так далее. А все это детские сигналы. Люди не обязаны догадываться, что означают наши непонятные эмоциональные действия. Им надо Объяснить все просто на пальцах, как малыши договариваются друг с другом в песочнице. «Давай играть вместе. Я не хочу. Ну, давай, пожалуйста. Давай, давай. Ну, хорошо, давай, если ты так хочешь». Что-то я не очень понял. «Да то ты понимать нечего. Действуй напрямую. Хочешь понравиться девушке, скажи ей, я хочу тебе понравиться, но понятия не имею, как. Что я могу для этого сделать? Помоги мне». и девушка станет твоим психологическим союзником, станет думать и советовать, как бы помочь тебе найти ключ к ее сложному сердцу. Вас будет двое против одного ее сердца, а вдвоем на одного это уже не так страшно. Рузя слушал Рину кисло и без доверия. — Ага, — передразнил он. «А если хочешь получить повышение по службе, скажи начальнику, мне нравится моя работа, я чувствую, что могу больше, хочу продвинуться, но не знаю, как». «Точно?» – воскликнула Ирина. «Вот так и надо сказать». «Чушь! Иди с Кузепочем это проверни. Он скажет, иди бери лопату и вкапывай забор. Всего-то полтора километра бетонных секций осталось». «Ну, тогда извини», – взорвалась Ирина. Если кто-то не хочет работать, а хочет только ныть и видеть все неразрешимым, это его проблемы. Ты собираешься сражаться за Насту или нет? — У меня ничего не получится. — Ты мне гарантируешь, что я ее верну? — угрюмо отозвался Рузя. — Я сейчас тебе врежу, — сказала Арина. — Ты хочешь страховки. Скажи мне, что я попаду в рай, только тогда я буду шевелиться. А так какая разница, даже и пробовать не буду. Рузя молчал, хандря. Ирина почти уже начала его презирать, как вдруг обнаружила, что Рузя не может придвинуться к столу, а сидит полубоком. А потом она поняла и причину. На коленях у Рузи стоял рюкзак с дракончиком. Даже устремляясь в погоню за Настой, Рузя захватил дракончика с собой. «Вот смотри», — сказала Ирина. Ты бежал от самого шныра, а дракончика взял с собой. И именно поэтому я знаю, что и нас тут ты не бросишь. Брошу. И дракончика брошу. Не я его хранитель, а она, — всхлипнул Рузя. Так бросай. Рузя еще раз всхлипнул, вытер нос и, обхватив руками рюкзак с дракончиком, стал раскачивать его на коленях. Я толстый и страшный. — сказал он и тут же быстро взглянул на Рину. Рина заметила, что люди вечно взглядывают на собеседника, когда скажут нечто такое. Видно, хотят поймать первое выражение его лица, а сами готовятся кричать «нет, нет, я именно такой». Рина, оценивающе оглядела Рузю. — Ты не страшный, — сказала она. — А лишний вес, да, есть слегка. Но только до тех пор, пока ты заморачиваешься. Тебе не обязательно притворяться вечно раненым, кстати говоря. Ты и так смог бы понравиться». Рузя от возмущения плеснул на дракончика чаем. «Я?» «Да, ты», — заверила его Рина. «Просто ты никогда не пробовал добиваться». «Ну, с тем рвением, с которым ты по конторам ходишь». «Девушки — странные существа». Многие важные решения, они принимаются с опозданием и часто поначалу отвечают отрицательно. Например, молодой человек спрашивает, сходим куда-нибудь. Девушка с перепуга отвечает «нет, у меня куча дел», а завтра «нет». Она была просто не готова к ответу, или настроение не то, или времени не было обдумать. Молодой же человек решает, что это категорический отказ и больше никогда к ней не приближается». Думает, что не успешен, что заметили его прыщик, спрятанный под челочкой и так далее. А всего-то и надо было через пару дней спросить еще раз. И еще раз спросить. И скоро ответ был бы положительный. Так уж прямо и положительный, хмыкнул Рузя, но все же в глазах у него появился интерес. Почти любая девушка в глубине души хочет быть слегка несчастной. Хочет ощутить, что она... чем-то пожертвовала, наградила за настойчивость. Вот почему наглые гномики всегда ходят с красивыми девушками. Они не боятся задать вопрос двадцать раз, и двадцать раз получить отказ. Красивые девушки вызывают робость. К ним боишься приблизиться, потому что, кажется, что ты заведомо недостоин, поэтому рядом с красивой девушкой всегда оказывается какой-нибудь самый обычный парень, который не усложняет, не задумывается о том, является ли то, что свисает у него над дремнем кубиками пресса, или все же не совсем. А красавчик тащится в двух шагах позади решительной кубышки и робко бормочет «Оль, ну мы же там уже были, Оль, ну мы ж там уже были». Рузя с наслаждением представил себе Гамова, который бежит за крокодилом в юбке. Да, сказал он, да, да, да. Вот это правильно. Ты защитник Насты, так и будь им до конца. Можно быть боксером, а можно любить бокс, понимаешь? В одном случае ты тренируешься, а в другом прыгаешь на кресле, нажимая пузом на телевизионный пульт. Вперед, мой герой. «Ну, в смысле, не только мой герой, а и вообще герой», – поправилась Ирина. Она говорила, в общем, обычные вещи, но чувствовала, что ее услышали. Лицо Урузи стало такое, скотим он обычно штурмовал кабинеты начальников. Лицо маленького, упорного героя, не знающего слова «нет». «Ты не в курсе, где ее искать?» – деловито спросил он. «Нет», – покачала головой Ирина, – Даже номера такси не запомнила. «Я знаю, кто точно знает. Белда!» — сказал Рузя. «И он мне все скажет. Я из него вытрясу всю правду». Рузя встал, закинул рюкзак за спину и решительно вышел из кафетерия. Дракончик высунул наружу морду и выдохнул струйку пара. Человек, соливший свой язык, на миг оцепенел, а затем, понимающе кивнул — и опять подлил себе чего-то в чай. «Ой, мама, Рузя будет разбираться с Белда», мысленно простонала Рина. «Что я наделала? Зачем болтала? Может, и мне надо было язык себе посолить?» Она вернулась в шныр и отдала нерпьеве Та взяла ее и держала в руке, не очень понимая, что делать с ней дальше. Очень надеюсь, что хозяйка вскоре ее заберет, но пока она твоя, держи и шныруйся. И вот что, когда кипишь, крусалки не прикасайся, а то мало ли, сказала Рина, а про себя подумала: ну, не странно ли, что первый из новых шныров нерп получила Ева, который, если честно. И вилку в столовой доверять опасно.